Ораторствуя, Сайлас входит враж и начинает размахивать трубкой и деревянной ногой, причем последнее так и норовито прокинуть его самым недостойным образом вместе со стулом. Меня же до поры до времени сунули в приют. Точно старый стул. Авось когда-нибудь пригожусь. Значит, истинные достоинства в счет не идут. Вот как у нас получается. Кстати... Вам не приходилось бывать здесь раньше, мистер Венус? Не дальше калитки, мистер Век Так что я не видел ничего, кроме мусорных куч Вы же были знакомы со старым мистером Гарманом, сэр И вам следовало бы из вежливости нанести ему визит Вы ведь человек вежливый Правильно, сэр Я и был раньше вежливым Но одно известное вам письмо озлобило меня а, Это письмо от вашей возлюбленной? Да, и она написала Не желаю, чтобы меня равняли с каким-то там скелетом С тех пор во мне ничего не осталось, кроме желчи Ну, ну, что-нибудь да осталось. Ничего не осталось Может, людям это покажется жестокостью с моей стороны Но я готов кидаться на своих лучших друзей, клянусь вам Невольно взмахнув своей деревяшкой, чтобы оборониться от мистера Венуса Который вскочил на ноги Мистер Век запрокидывается назад вместе со стулом Покряхтывая, встает с помощью безобидного мизантропа И уныло потирает затылок Вы потеряли равновесие, мистер Век Потеряешь тут Когда гость вдруг ни с того ни с сего взвивается, точно паяц на пружинке. Ну, ну, ну. Вы, мистер Венус, пожалуйста, больше так не вскакивайте. Ну, прошу прощения, мистер Век, но уж очень я озлобился. Это все понятно, черт убери! Но кто владеет собой, пусть озлобляется сидя.